Надо сказать, что сначала Таяну разлом просто разочаровал. В сгустившихся сумерках он больше всего похож на обычный овраг, таких в лесу немало. Исключение — на его краях ничего не растет, и дна не видно. И есть четкая граница между лесом и разломом. Словно топором землю разрубили и приказали после этого места ни травинки не расти, ни зверю не забежать, ни даже мухе не залететь. Таяна спрыгивает с волчьей спины. А Аше разлом точно не нравится, что волчица и выражает глухим, тихим рычанием. Но назад не идет. Стоит и, кажется, даже чуть подталкивает девушку носом. И Таяна решается. Делает первый шаг, второй Подошвы сапожек погружается в нечто, похожее на пепел. Да, пепел, пыль. Тая не страшно. Но, преодолев себя, она делает шаг вперед. И еще один, и снова вперед. «С Шетом дольше мучиться будешь», — подсказывает разум. А Аша следует за хозяйкой, Таяна крепко сжимает в кулаке кинжал. Страшно, да безумие страшно. А если бы Таяна увидела себя со стороны, она бы испугалась еще сильнее. Она-то просто шла вперед, а вот те, кто посмотрел бы на нее со стороны леса, увидели бы, как ее силуэт размывается, словно с каждым шагом на девушку накидывают новую невидимую вуаль. И еще одну, и еще... Примерно через десять шагов Таяна полностью растворяется в мареве разлома. О том, что здесь кто-то был, напоминают только следы на пепле, волчьи и человеческие. Но их быстро присыпает пеплом, словно вечерний ветерок в сговоре с беглянкой.